Невольно я останавливаюсь и в нерешительном ожидании разглядываю спящую, как разглядывают картину. Ведь, по правде говоря, несмотря на то, что мы часто бывали вместе, мне еще ни разу не представлялось случая посмотреть на нее в упор, ибо она, как все чувствительные и сверхчувствительные люди, инстинктивно противится таким настойчивым взглядам. Даже если нечаянно во время разговора поднимешь на нее глаза, сразу же ее лоб между бровями прорезает сердитая складка, взор становится тревожным, губы дрожат. Ее лицо не остается спокойным ни на секунду. И только теперь, когда она беззащитная, неподвижно лежит с закрытыми глазами, я могу впервые испытывая при этом такое ощущение, будто делаю что-то неподобающее, чуть ли не ворую, рассмотреть Эдит. В угловатых, как бы незавершенных чертах ее лица удивительным образом сочетается детское с женственным. Губы полураскрыты, как у жаждущей. Она дышит тихо и ровно. Но даже это ничтожное усилие, Вздымают холмики ее детской, едва наметившейся груди. Как бы в изнеможении припало к подушке бескровное лицо в рамке рыжеватых волос. Я осторожно подхожу ближе. Тени под глазами, синие жилки на висках, розовато просвечивающие крылья носа выдают какой тонкой прозрачной оболочкой защищает ее от окружающего мира алебастрова бледная кожа. Каким впечатлительным должен быть человек, — подумалось мне, — если его нервы почти обнажены? Как нестерпимо должно страдать это легкое, как пушинка, тело, словно нарочно созданное для бега, для танца, для парения, но беспощадной судьбой навсегда прикованное к жестокой, тяжелой земле? Несчастная. Я вновь чувствую, как во мне забил горячий источник, вновь ощущаю мучительно опустошающий и в то же время невероятно волнующий прилив сострадания. Мои пальцы дрожат от желания ласково погладить ее руку. Мне хочется наклониться над спящей и сорвать с ее губ улыбку, если она проснется и узнает меня. Порыв нежности, который неизменно появляется вместе с чувством сострадания, когда я думаю о ней или гляжу на нее, толкает меня ближе к креслу. Только бы не спугнуть этот сон, который уносит ее от самой себя, от суровой действительности. Внутреннюю близость к больным полнее всего ощущаешь, когда видишь их спящими, когда все страхи спят вместе с ними, и они совершенно забывают о своем недуге, а на полуоткрытые губы, словно бабочка на трепещущий лист, опускается улыбка, чуждая, совсем несвойственная им улыбка, которая исчезает в первый же миг пробуждения. Какой это дар Божий, думаю я, что искалеченные, изуродованные, обиженные судьбой, хоть во сне не помнят о своих недугах, что добрый волшебник сон тешит их иллюзией красоты и совершенства, что в мире сновидений страдальцу удается избавиться от проклятия, тяготеющего над его телом. Но больше всего меня умиляют руки девушки, скрещенные поверх одеяла. Эти нежные, в бледных прожилках, тонкие кисти с хрупкими суставами и заостренными голубоватыми ногтями, бескровные и немощные. Они, быть может, еще достаточно сильны, чтобы приласкать маленького зверька или птичку, кролика, голубя, но слишком слабы, чтобы схватить, удержать что-нибудь. Можно ли, содрогаясь, — думаю я, — такими беспомощными руками защищаться от настоящего страдания, бороться, отбиваться? И я почти с отвращением вспоминаю о своих собственных руках, крепких, тяжелых, мускулистых, одним рывком поводьев, усмиряющих самого строптивого коня. Невольно мой взгляд падает на ворсистое одеяло, которое тяжелым, слишком тяжелым для такого воздушного существа грузом придавило ее острые колени. Под этим непроницаемым для глаз покровом лежат в мертвой неподвижности, я не знаю, размозженные, парализованные или просто ослабшие. У меня никогда не хватало мужества спросить, бессильные ноги, стиснутые стальными или кожаными шинами. При каждом движении страшные аппараты, словно кандалы, сжимают непослушные суставы, она вынуждена повсюду волочить за собой эту дребезжащую, скрипучую мерзость. Она нежная, и слабая, та, которой самой природой предназначена не ходить, а бегать и летать, как на крыльях. Эта мысль заставила меня вздрогнуть так сильно, что даже зазвенели шпоры. Конечно, шум был ничтожный, еле слышны обрицания, и все же оно донеслось к ней сквозь сон, разорвав его тонкую оболочку. Беспокойно вздохнув, она еще не открывает глаз, но ее руки уже просыпаются. Они разжимаются, потягиваются, снова сжимаются, как будто пальцы, пробуждаясь, зевают. Потом ресницы приподымаются, растерянно моргают, а глаза с удивлением ощупывают все вокруг. Вдруг ее взор останавливается на мне и сразу же делается пристальным. Пока это чисто зрительный контакт еще не включивший определенную мысль или воспоминание. Еще одно усилие, и вот она уже совсем проснулась и узнала меня. Кровь пурпурной струей заливает ее щеки, разом отхлынув от сердца. И снова как в тот раз, мне кажется, будто хрустальный бокал внезапно наполнили алом вином. Как глупо! — говорит она, резко сдвинув брови и нервным движением натягивает на себя сползшее одеяло. Точно я застал ее обнаженной. Как глупо получилось. Должно быть, я задремала на минутку. И уже мне знаком признак надвигающейся грозы. У нее слегка раздуваются ноздри. Она смотрит на меня с вызовом. «Почему вы меня сразу не разбудили?» «Нехорошо разглядывать спящего. Это неприлично. Всякий выглядит смешно, когда спит». Задетый тем, что моя бережность вызвала ее гнев, я пытаюсь отделаться глупой шуткой. «Лучше выглядеть смешно во сне, чем наяву», — отвечаю я. Но она, ухватившись обеими руками за подлокотники, уже уселась повыше, складка между бровями обозначилась еще резче, вокруг губ уже задрожали зарницы Она впилась в меня взглядом. — Почему вы вчера не пришли? Удар нанесен слишком неожиданно, чтобы я мог сразу же его отразить. А она продолжает инквизиторским тоном, — Надо думать, у вас были особые причины заставить нас понапрасну ждать. Иначе вы бы хоть позвонили? Какой же я идиот! Именно этот вопрос мне следовало предвидеть и заранее приготовить ответ. Я же смущенно переминаюсь с ноги на ногу и уныло пережевываю старую отговорку, что, мол, У нас неожиданно был назначен смотр ремонтных лошадей. В пять часов я еще надеялся, что сумею улизнуть, но полковнику захотелось показать нам своего нового коня и так далее, и тому подобное. Она не сводит с меня взгляда, мрачного, строгого, пронизывающего. И чем больше я вдаюсь в подробности, тем пристальнее и недоверчивее становится этот взгляд. Я вижу, как нетерпеливо постукивают по ручкам кресла ее пальцы. — Вот как? — произносит она, наконец, сквозь зубы. — А чем кончилась трогательная история с ремонтным смотром? — Купил, в конце концов, господин полковник, эту новую преновую лошадь. — Я чувствую, что страшно запутался. — Раз, другой, третий, ударяет она перчаткой по столу, словно стремясь этим движением унять внутреннюю тревогу. Затем угрожающе смотрит на меня. — Довольно. — Оставьте вашу глупую ложь. Все это неправда от первого до последнего слова. — Как вы только смеете угощать меня такими бреднями? Резче, еще резче хлопает по столу перчатка. Затем Эдит решительно швыряет ее на пол. Во всем этом вздоре нет ни капли правды, ни капельки. Вы не были в манеже, и никакого ремонтного смотра у вас не было. Уже в половине пятого вы сидели в кафе, а там, насколько мне известно, лошадей не объезжают. Нечего водить меня за нос». Наш шофер совершенно случайно видел вас за карточным столом в 6 часов. Я все еще не могу вымолвить ни слова. Но она вдруг обрывает себя. А, впрочем, к чему мне вас стесняться? Неужели из-за того, что вы лжете, я тоже должна играть с вами в прятки? Я не боюсь говорить правду. Так вот, знаете же, наш шофер... Видел вас в кафе не случайно. Это я послала его туда, чтобы разузнать, что с вами случилось. Я думала, вы чего доброго заболели. Или с вами стряслась какая-нибудь беда, раз вы даже не позвонили. И можете считать, если угодно, что у меня шалят нервы. Но я не выношу, когда меня заставляют ждать. Просто не терплю этого. Вот я и послала шофера. В казарме ему сказали, что господин лейтенант живо-здорово сидят в кафе и играют в тарок. Тогда я попросила Илону узнать, почему вы обходитесь с нами столь бесцеремонно. Может, я вас чем-нибудь обидела позавчера? Иной раз я и в самом деле не владею собой. Вот видите, мне не стыдно во всем этом признаться. А вы сочиняете какие-то дурацкие отговорки. Неужели вы сами не чувствуете, как некрасиво, как низко лгать друзьям? Я уже собрался ответить. У меня даже хватило бы мужества рассказать ей всю нелепую историю с Ференсом и Ёжи. Но она запальчиво приказывает. Хватит выдумок. Не надо больше лгать. Довольно. Я сыта по горло. С утра до ночи меня кормят ложью. Как хорошо ты сегодня выглядишь, как прекрасно ты сегодня ходишь. Просто великолепно. Вот видишь, дело пошло на лад. С утра до ночи одни и те же сладкие пилюли. Никто не замечает, что они мне опротивили. Почему не сказать прямо? Вчера я был занят, да и не хотелось идти к вам. Ведь у нас же нет на вас абонемент. Я бы нисколько не огорчилась, если бы вы сказали мне по телефону, «Я сегодня не приду, мы хотим пошататься по курсу Неужели вы считаете меня дурой и неспособной понять, как вам иной раз надоедает разыгрывать здесь изо дня в день доброго самаритянина? И что взрослому человеку приятнее прокатиться верхом или размять свои здоровые ноги хорошей прогулкой? чем постоянно торчать возле чужого кресла. Только одно мне противно, и только одного я не переношу. Отговорок, пустых слов, вранья. Меня давно тошнит от них. Не так уж я глупа, как вы все думаете, и могу выдержать хорошую дозу искренности. Вот, например, несколько дней назад мы взяли новую судомойку, чешку, прежняя умерла, и в первый же день, Ее еще не успели предупредить. Она увидела мои костыли и как меня усаживают в кресло. От ужаса она выронила щетку и в голос запречитала «Господи Иисусе, жалость-то какая! Такая богатая, благородная барышня и калека!» Илона, словно тигрица, набросилась на честную женщину. Бедняжку хотели немедленно уволить, выгнать вон. А я... Я обрадовалась... Меня ее испуг не обидел, потому что это, по крайней мере, честно, по-человечески, испугаться, неожиданно увидев такое. Я подарила ей десять крон, и она сразу же побежала в церковь молиться за меня. Весь день я радовалась. Да-да, в самом деле радовалась. Наконец-то я узнала, что действительно испытывает посторонний человек, когда видит меня впервые. А вы... Вы убеждены, что вашей ложной чуткостью оберегаете меня. Вы воображаете, будто мне легче от вашей проклятой деликатности. Неужели вы думаете, что у меня нет глаз? Или вам кажется, что я не угадываю за вашим лепетом и болтовней такого же точно ужаса и замешательства, как у той воистину честной женщины? Разве я не вижу, как у вас перехватывает дыхание, стоит не только взяться за костыли, И как вы спешите оживить беседу, лишь бы только я ничего не заметил? Будто я вообще не вижу всех вас насквозь с вашей валерьянкой и сладеньким сиропом, сиропом и валерьянкой, всей этой мерзкой дрянью. О, я знаю наверняка. Вы вздыхаете с облегчением каждый раз, когда закрываете за собой дверь, бросив меня здесь, словно падаль. Я отчетливо представляю себе, как вы, закатив глаза, вздыхаете, несчастное дитя. И в то же время вы необычайно довольны собой. Ведь вы так самоотверженно пожертвовали час-другой бедной, больной девочки Но я не хочу никаких жертв. Не хочу, чтобы вы считали своим долгом выдавать ежедневную порцию сострадания. Я... Плюю на ваше всемилостивейшее сочувствие. Раз и навсегда. Мне не нужно жалости. Хочется вам прийти, приходить. Не хочется, не надо. Но только честно, без всяких басен о смотрах и новых лошадях. Я не могу. Не могу больше терпеть ложь и вашу мерзкую снисходительность. Последние слова она выкрикнула, Уже не владея собой, лицо ее побелело, глаза горели. Потом напряжение вдруг иссякло, голова бессильно откинулась на спинку кресла, и кровь стала понемногу приливать к губам, еще дрожавшим от возбуждения. — Ну вот! — выдохнула она едва слышно и, словно застыдившись. Я должна была сказать вам это. А теперь хватит. Не будем больше об этом говорить. Дайте, дайте мне сигарету. И вдруг со мной случилось что-то небывалое. Обычно я недурно владею собой. Рука у меня твердая и уверенная. Но тут эта неожиданная вспышка до того ошеломила меня, что мои руки будто онемели. Я был потрясён как никогда в жизни. С трудом достаю сигарету из портсигара, протягиваю Эдит и зажигаю спичку. При этом пальцы мои дрожат так сильно, что едва удерживают горящую спичку, огонек колеблется и гаснет. Приходится зажигать вторую. Но и она мерцает, затухая, в моей дрожащей руке, пока Эдит прикуривает. Моя неловкость бросается в глаза, и Эдит, очевидно, угадывает охватившее меня смятение. Ибо голос ее звучит уже совсем по-иному, изумленно и взволнованно, когда она тихо спрашивает меня, что с вами? Вы дрожите? Что? Что вас так встревожило? Какое вам, в конце концов, дело до всего этого? Огонек спички погас. Я молча сел, а Эдит в глубоком смущении пробормотала. — Ну, как вы можете так огорчаться из-за моей глупой болтовни? Папа прав. Вы действительно, действительно необыкновенный человек. В этот миг за нашей спиной раздается легкое гудение. Это поднимается на террасу лифт. Йозеф открывает двери, из кабины выходит Кэкэшфальва. У него виноватый вид, робость неизменно ссутуливает его плечи всякий раз, когда он приближается к больной.